Я вновь уставился в стену. «Бывает», — как-то буднично произнес сталкер. «Так, сейчас я отсоединю инъекторы». Он справился быстро, я даже не почувствовал ничего. «Давай теперь руки из раковов вынимай». Сталкер помог стянуть верхнюю часть комбинезона. «Отвались от стены». Когда я слегка подался вперед, он придержал меня. «Сиди так. Сможешь? Нога?» «Ничего, терплю». Он стал возиться с медблоком, ругаясь на крепкую ткань. Вскоре раздался треск материи. «Живем еще лаборант», — осклабился сталкер и показал мне пухлый полупрозрачный мешочек с пятью ячейками. Из ячеек тянулись тонкие проводки разного цвета. Когда сталкер бережно вытащил их из складок моей одежды, на концах блеснули иглы инъекторов. «Сколько ты уже на этой смеси?» «Сутки. Нет, больше. Я в сознание пришел вчера». «Ничего не помню. Меня военные сталкеры подобрали. И приигрыш мне этот. Никита его зовут. Они его допрашивали». «Ладно, потом о них», — отмахнулся незнакомец. Он отполз к свету, проводки смотал в жгут, затянул. В узел, прищурившись, стал разглядывать содержимое медблока. «Ну что там? Что скажешь?» «Как-то само собой получилось, что я обращался к нему на «ты», хотя он был явно куда старше меня». Но не та сейчас обстановочка, чтобы выкать. Совсем не та. Я просунул руки в рукава и медленно застегнул молнию. Не гулс-то, лаборант, но и то хорошо. Так. Сталкер засуетился, взглянул на крышку, отодвинулся к противоположной стене, сел по-турецки, локтями оперся на колени и принялся разбираться с проводками, что-то бормоча. «Кто такой Виви Сектор?» — спросил я. Он вздрогнул, вскинул голову. Взгляд будто провалился сквозь меня. Сталкер замер, позабыв про медблок, и сидел неподвижно с минуту. «Я... к янтарю шел», — прошептал он вдруг. «От диких территорий. Там после выброса аномальное поле большое образовалось. Одному тяжело в таких местах, но такая у меня специальность». Он сделал акцент на слове «специальность». «Я изучаю зону, аномалии, явления, обычные продукты. Мне интересно». Повертел в руках медблок, расправил проводки. Отложив в сторону, продолжил. Напарник мне давно нужен, чтобы страховал, спину прикрывал или сканером работал. Но пока не попадался подходящий. Я зашел в поле аномалии и тогда почувствовал его. Это не контролёр, тот бы сразу мне мозги промыл. Но после выброса и на диких территориях... Сталкер ненадолго задумался. Не место там контролерам. Они любят развалины или под землёй прячутся. Стараются всегда держаться ближе к норам. Я припомнил, что Пригоршня тоже говорил, мутанты любят в развалинах жить. Значит, по зоне и в одиночку пройдёшь, если с головой и маршрут проработан. Это тем, кто здесь давно... Понятно, а для меня всё в новинку. Выходит, твари мигрируют не так, как животные в нормальном мире. Переход из пункта А в пункт Б в зоне ограничен по времени. Внутри периметра можно передвигаться только между выбросами. На маршруте есть возможность пересидеть в всплеск аномальной энергии, но для этого необходимо точно знать, где находится укрытие и не занято ли оно кем-то из обитателей зоны. Вот и тянутся мутанты к развалинам, заброшенным военным объектам и поселкам, коих на площади в несколько тысяч квадратных километров приличное количество. Хм... Вот такая картинка получается. этокий круговорот ограничений. Разница в том, что человек пользуется техникой и расчетами... Разумом. А мутанты просто живут здесь. Это их дом. Дом, нашпигованный смертельными опасностями. Мутации в зоне стремительны. В природе тысячи лет длится изменение вида. Переход от одной среды обитания к другой. А здесь всё очень быстро меняется. Зона не просто опасное место. Зона — новый вид. Новый вид э, среды обитания? Физической реальности? Чёрт, не могу сформулировать. Не знаю. Ладно. Я кивнул то ли сталкеру, то ли самому себе. Понятно, почему военных так зона привлекает. Полигон. Это не просто полигон. Смотрел такой старый фильм «Чужие». Ну там, инопланетные монстры в тело человека личинку откладывают. Эмбрион вызревает за несколько часов, и вуаля. Сталкер зло сплюнул. Я опять кивнул и скривился вспомнив то кино. Монстр, пробив грудную клетку своего носителя, появляется наружу. сталкера не волновали мои ощущения. Так там главной целью тех, кто экспедицию отправлял, было что? «Монстры эти, совершенное оружие». Приручи такого весь мир у твоих ног. Но чем дело в фильме кончилось? Так и здесь, в зоне. Как в том кино. Дело начали, а в ответ получили. Он закашлялся. Фу, кашель этот. Все равно курить не брошу. У тебя курева нет, конечно. По лицу видно, что не куришь. Слишком правильный. Я покачал головой, и сталкер вздохнул. А даже если бы было, спичек все равно нет. Он потёр шею, облезал разбитые губы и вновь заговорил. «Я не знаю, кто он, Виви-сектор этот. Что человек точно, возможно, бывший военный. Одежда на нём военная, хотя... Сейчас ведь сталкеры попадаются такие, что упакованы лучше военсталов. Главное что? Плати! Хочешь в космос туристам? Пожалуйста. А хочешь... Экзотическое сафари на лиманского кровососа или болотную тварь? «Выйдет дешевле, чем в космос, но адреналина...» Сталкер развел руки в стороны и оскалился. Жутковатый взгляд у него был. Безумный немного. «Он... какой-то новый вид», — задумчиво добавил незнакомец. «Скорость мутации в зоне очень высокая. он как за несколько месяцев после аварии в 2006-м вся экосистема перестроилась. Я хочу в этом разобраться в одиночку». Сталкер махнул рукой. «Авивисектор...» Как бы пробует зону на вкус. Не может понять, кто он есть на самом деле и что вокруг. Не знает до конца своих возможностей. Я понял. Успел понять, что его, его воле мутанты подчиняются. Решил поначалу контролёр такой новый. Потом подумал, нет, не стал бы контролёр меня на лоскуты резать. Он коснулся груди. Челюсть двигалась, играли желваки на скулах, глаза зло блестели. И вдруг я понял, да его трясет всего, лихорадит от ненависти. А ведь сильный мужик, не физически хотя фигура у него спортивная. Тут другое. Он духом силен. Я хорошо ощущал эмоции собеседника. Я боюсь, а он ненавидит. В нем страха нет, только ненависть и желание уничтожить врага. Сталкер взволнованно зашептал. «Когда он меня резал, мне показалось, что он пытается одновременно изучить меня». Перестроить какие-то связи внутри. Может, и перестроил. Я даже сейчас понять толком ничего не могу. Исполосовался скотина всего скальпелем. В сарае. Антисанитария. Урод. Он сжал кулаки, уставился в пол и потряс руками. Раны у него свежие и вроде гноятся. В полумраке много не разглядишь, но запаха гниения плоти я не чувствовал. Впрочем, он мог говорить о какой-то другой заразе, не про инфекцию. Обычный вирус а Снова знаний не хватает Не могу сформулировать Вот чувствую, что на верном пути Но до конца понять, где разгадка и в чем, не могу Я открыл рот, но сталкер вскинул руку И, глядя вверх, едва слышно прошептал Тихо Я поднял голову и вскоре расслышал далекую стрельбу Ее заглушил частый дробный звук, раздавшийся где-то рядом Идет кто-то, или скорее семенит Тяжелый «Да не один приближается, целая компания!» Мы замерли. С потолка посыпалась земля, я расслышал прерывисто прерывистое дыхание. Кто-то всхрапнул, будто лошадь, потом взвизгнул, фыркнул. Похоже на собак или кабанов. Потоптавшись наверху с минуту, они убрались в освояси. Когда топот ног или лап смолк, сталкер произнес. «Кабаны! Кабаны сектора Они как цепные псы, что-то типа сторожей!» Я в эту западню попал с надетым на голову мешком, ничего не видел. Лишь слышал, что ручей где-то недалеко. Товарищ, по несчастью, должен получше ориентироваться. Я спросил. «Здесь рядом ручей есть?» Он потер подбородок тыльной стороной ладони. «Ручей?» «Нет здесь ручья». «Речушка, но она далеко. А что?» «А сколько до периметра?» «У-у-у, брат». В погребе стало темнее, видимо, приближалась ночь. Заметив, что от моего костюма льется мягкое оранжевое свечение, я удивленно оглядел себя, провел по ткани рукой, осторожно похлопал по плечу, как же эта штука работает. До периметра отсюда километров тридцать точно будет, если напрямик. Но сам понимаешь, в зоне прямых дорог нет. Вот так. Ерунда полная. Я же видел второе заградительное кольцо с вершины холма, своими глазами. До ближайшего поста было несколько сотен метров. Курортник чётко обозначил наше местоположение в радиопереговорах, когда мы вышли к периметру. Потом меня похитили из палатки, тащили. Не знаю, сколько точно тащили, в голове тогда помутилось. Я терял счёт времени, это что же получается? Почесав лоб, я посмотрел на соседа. А ты точно уверен, что мы далеко от периметра? Точнее не бывает, здесь самый близкий объект. А, как, кстати, лаборант тебя звать? Кирилл. «Можно Кир?» «Здесь Кир», — сталкер подался чуть вперед. «Самый близкий объект, который контролирует военные. Янтарь». Изумленно покачав головой, я спросил, «А тебя как зовут?» Он почему-то сморщился, опять потрогал шею, повел плечами и, наконец, ответил. «Химик. Зови меня Химик».